Глава 29 «Видно? Какой зал? Отбытие. Варянского класса, конечно же. Я здесь же, только прилетел. Ждите. У вас пять минут». Ниналь Кирилловна положила трубку. Боже, подумалось мне. Какая же это наивная устаревшая стратегия, добейся меня. Что ж, поиграем в романтику. В конце концов, я снова молота, значит, что я могу себе это позволить. Правда, я по-прежнему чрезвычайно не люблю в таких ситуациях торопиться. Особенно если учесть, что при мне был багаж. Я вылетел из здания. Лил проливной дождь. Пробежал мимо подъехавшего такси, обогнул парковку, затем нашел нужный вход. Разумеется, в этот раз на входе был усиленный досмотр, хотя раньше его не производили. «Пустите, я спешу к одному человеку». «Сударь, не спешите. Расстегните сумку. Либо поставьте на ленту рентгеновского аппарата». На это я потратил драгоценные 3-4 минуты. Сканирование, проверка документов. Затем подъем по эскалатору, и я оказался в зале. Народу утром в понедельник было прилично. Но я быстро нашел, где находится Нинель Кирилловна по высоченному силуэту Альбины, ее гувернантки и телохранителя. Они стояли у противоположного выхода из зала, вероятно, уже намереваясь уйти. Расталкивая народ, я бросился к ним. Нинель Кирилловна. Я бросил сумки и раскрыл руки для объятия. Еще на подлете буквально кожей ощутил приятное тепло. Сработал и нулевой признак, на весьма мощного сенса, И, пожалуй, загадочные феромоны, которые включают совсем другое восприятие потенциального партнера. Наши сумки упали вниз. Она на секунду замешкалась. Она обняла меня одной рукой. Ее очки съехали, когда я несколько грубо прильнул к ее идеальному лицу своей колючей физиономии. Она все же закрыла глаза. Но при этом отвернулась от моего поцелуя, который угодил в самый уголок сладких, пухленьких губок, И тут же осторожно оттолкнула меня, залепетала. ильдар Матвеевич, что вы? Нельзя на людях. Вы мокрый. И вообще...» «Ох, вы стали сильнее. Я спешу». Объявили посадку. «Напишите мне». «Или нет, лучше не пишите. Я сама вам напишу». Что это было? Скромность, попытка сыграть барышню. Молчаливая Альбина потянула ее за руку, как старшая сестра-школьницу. Ниналь Кирилловна махнула свободной ладошкой в белой шелковой перчатке и скрылась из виду. Мокрый, и несколько разочарованный, я сел в такси. И чего я за ней бегу Сказано же было, не судьба. Две самые идеальные судьбы двух девушек уже убили люди из бункера. Значит, Ниналь Кирилловна та, что делает мою жизнь невыносимой. В общем, я решил выбрать пока что выжидательную позицию и в Санкт-Петербург за своей влюбленностью бессильной на то надобности не рваться. Надо отдать должное. Таксист дождался, хоть и ворчал. Пока мы ехали по дворянскому пути, дождь закончился. Внизу простирались уже знакомые пейзажи, покрытые белым и розовым. Какое же это было приятное и теплое чувство — возвращение домой. Оно перекрыло все проблемы и неприятности, которые встретились за время пути. По дороге булькнуло сообщение от Аллы. «Чё, ты где?» Ответил. «Еду, чё». А прямо следом позвонил Корней Константинович Кучин. «Ну что, боец, вернулся? В городе?» «В городе, Корней Константинович. Сейчас из аэропорта заеду домой, кину вещи, потом сразу в контору. А ты не спеши. У тебя после длительной командировки положен выходной, чтобы отоспаться. Хотя, конечно, по факту командировка закончилась в пятницу. Но, в общем, приезжай к вечеру. Заявки на тебя распределять не будем сегодня». «Чуть не забыл», — хлопнул я себя по лбу. «С днём рождения вас! Здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств». «Ай, спасибо, дорогой Эльдар Матвич. Как самый настоящий профессионал меня поздравляешь. Но опоздаешь, получишь штрафную рюмку». Такси вырулило к родной усадьбе, Я обнаружил, что дорогу преграждает строительная техника. Средних размеров кран сгружал через забор с фуры здоровой толщиной с меня бревна. Сит суетился рядом, рявкая на рабочих. Левее, твою ж налево. Тут абрикос растет, затопчешь. Это что такое происходит? На какие шиши? Только не говори, что взял кредит. О, привет, наконец-то. Да вот, не поверишь. Сосед проходил наш Голицын. Леонард Тернастович говорит, заказал баню для своего коллеги, а ему не подошла под участок, спрашивает, не надо вам сгрузить. Я спрашиваю, сколько? Он, для ильдара Матвеевича, говорит, даром. Только собирайте сами. Ну, я и согласился. А рабочие откуда? Рабочих за свой счет. Десять рублей попросили. Обещают к вечеру собрать. Мне надо до вечера, вечером Софью в ресторацию веду. Обещал. Ну, хорошо. «Давай своих». «Давай». «Слушай, тут еще веселуха такая. У нас тут гость приехал. У меня в холупе сидит». «Что за гость?» «А ты иди-иди, лучше сам посмотри». «Ух, интриган». «Скажи хоть, церемониально одеваться или как?» «Ну, можно и не парадно, чай не дворянин». Сперва я зашел в свой домик и кинул вещи. Дом сиял чистотой. В холодильнике были готовые обеды переодевшийся во в меру домашнее, в меру парадное, направился в домик Сида. Как только я вошел, незнакомец вскочил из-за стола, где он доедал какой-то дешевый быстросуп. Это был худой смуглый азиат неопределенного возраста, похожий не то на смуглого китайца, не то на монголоидного индуса, с лысиной, короткой бородкой. Одет был в светлый помятый пиджак, который тут же спешно застегнул и поправил. Ему можно было дать и 40, и пятьдесят, И 60 лет. Пахло от него весьма характерно для путешественника, который провел в перелетах и пересадках в тропических странах несколько суток. И тут я с легким ужасом для себя понял, кто это. Это был тезка светлейшего князя голицына старшего, мой крепостной, тот самый учитель математики Слусона. В его глазах отразился испуг, а позже он резко поклонился до самого пола, картинно взмахнув рукой и произнеся с диким акцентом. «Здравствуй, барин. Не стоит, Эрнест Рам... Рамович? Простите, забыл отчество. Эрнеста, сын Рамосов, прибыл к вас. Иметь удовольствие лицезреть лик барина». «Эм... Я рад, конечно. Но нафига? Зачем вы приехали из Филиппин?» Он поднял обшарпанный кожаный чемодан, достал какие-то распечатки, где я увидел свое имя на кириллице с текстом на совершенно непонятном языке. «Элидар Матывеич, до меня дошли известия, что вы переехала, переехали с родительской усадьбы на новое свое. Вы не были прислать распоряжение в дворянский дом, что переехать, но мне оставить иметь возможность остаться. Я городской, не крепостной из деревни. Конечно, я пенсионер, и для крепостных пилипин, то есть петрин, Амнистион, но я посчитать, что федеральный имперский закон важно, чем колониальный. Два недели собирать деньги на билет до Москвы, продать свой дом, мебель, три дня лететь, четыре пересадка. И вот я тут. Сперва я хлопнул себя по лбу. Да, примерно похожая ситуация была с Сидом. Он тоже переехал вслед за мной на мое новое место прописки. А следом открыл дверь домика и крикнул. «Сид!» А ну-ка, пойди сюда. Мой камердинер отвлекся от разгрузки очередного бревна и подошел ближе. Познакомились со дворником. Эрнесто славный парень, давно хотел с ним познакомиться. Я его уже накормил, не беспокойся. Сит, мы с тобой повидали немало дерьма за последний месяц. Скажи, какого хрена ты не напомнил мне, что надо было при переезде писать какие-то бумаги в Петринский дворянский дом, чтобы не переезжал. Он же, блин, тоже городской крепостной. Сид отвел взгляд, вздохнул. «Честно? Я забыл, барин. Очень много вещей нужно было уладить. Можешь меня депримировать за это?» «Депримировать? Ну, или розгами высечь, возможно. Мне-то что поркой заниматься? Эрнесто Рамосович, не желаете разукрасить розгами спину вашего... Как ты сказал? Содворника?» Эрнесто Рамосович немного растерянно посмотрел сначала на меня, затем на Сида и сказал. «Разукарасить розгами — это живопись? Вы продавать картины, барин, как ваша мать? Я плохо рисовать. Если нужно, то смогу. Если нужно, я быстро научиться. Правда, вот рисовать спину, мужчины». Смех сквозь слезы немного разрядил обстановку. «Сядьте». «Простите, что смеемся, почти Нернест старамсвич Нам очень грустно, что вы здесь из-за юридического недоразумения». Этим мы создали себе и вам множество проблем. Но признайтесь, это стало больше вашим волевым решением, чем необходимостью. У вас же был выбор. Воспользоваться лазейкой в законодательстве не прилетать». Филиппинец захлопал глазами, забормотал что-то, затем сказал. «Простите, барин, очень плохо понимать русский разговорный. Читать хорошо, а слушать не очень хорошо. Лазейкой». «Нет, я прилетать самолет, никаких лазейка». «Бросьте, у вас отличный русский». «Ладно, не буду вас допытываться. Вы преподавали математику, ведь так?» «Так, И иногда физика, биология иностранный язык. Вел живой уголок. У нас маленький школа. Сколькими языками вы владеете?» «М. Пилипина, русский, немного японский и испанский». Тот мы с Сидом переглянулись уже без тени иронии. «Вы работали на плодовой ферме?» спросил я по-испански. «Си-си. Трабахе муче сано скома кантадоре ля плантацион де рамбутан де ту падри», оживленно ответил филиппинец. Мой камердинер ожидаемо спросил. Что он ответил? Что много лет работал на моего отца на плантации какого-то рамбутана, бухгалтера. Я же говорю, славный малый. «Перестань называть его славным малым». Эрнесту Рамосвичу, шестьдесят с лишним лет». Тот Сит вытащил глаза. «Я думал, что лет сорок от силы. Вы отлично сохранились, Эрнеста». «Скажите, Эрнесто, сколько у вас денег?» Тот засуетился, полез в чемодан и достал оттуда бумажник. Вытащил несколько смятых купюр. «Десятина? Нужная десятина. Вот, барин, забирайте. У меня есть 8 рубля». 8? «Эх, как-то вы так хорошо уложились». Пожилой филиппинец поник головой. «Барин, ваш слуга сказать мне, что меня обмануть таксист». Его перебил Сид. «Представляешь, какая жесть? Таксист в аэропорту взял с него 120 рублей и вез его 4 часа какими-то непонятными дорогами, хотя тут ехать от мытищ, от силы час 40. 120, Эльдар, это какой надо быть скотиной?» Тут уже перебил я и закончил фразу чтобы заставить из-за халатности пожилого иностранца тащиться через полсвета и по дороге растерять все нажитое имущество. Сид заткнулся, снова смущенно потупил взгляд. Ну да. В общем, розги. Вот только не надо тут меня монстром выставлять. Я против физических наказаний в коллективе. И вроде как мы с тобой друзья. Куда действеннее наказания финансовые. В общем, так. Ты самостоятельно ищешь ему жилплощадь. Не меньше 15 квадратов со всеми удобствами. Даешь ему рублей 20 на пропитание на первые недели. Подсказываешь по покупкам, что и как. Ищешь ему работу. Рекомендую искать переводчикам, бухгалтерам, хотя бы каким-нибудь вахтерам. В общем, сам разберись. Отчитываешься по задаче. Если что-то надо, просишь, помогу определиться. Хорошо? Хорошо, Барь. «Во Внуково тут видел общежитие для пожилых крепостных рядом, 20 минут пешком. Вроде бы дешево, и написано, что помощь релацированным иностранцам. Вот, я в тебе не сомневался. Проверь, не кидалово ли какое? И да, помоги ему совсем с карбом одеждой, мебелью, прочим». Сид вздохнул. Ильдар Матвеевич, пощади, а? У меня тут еще вон что. Стройка бани. Давай подключим дворянский дом». У них есть специальный отдел по релокации и адаптации иностранных крепостных. Правда, денег стоит. Хотя, могу Ростислава позвать, я кивнул. В общем, займись. Можешь и Ростислава позвать. 14 лет, парень взрослый. Баня подождет. Бюджет про счета и прочее. А у меня пьянка, бал дворянский. С профурсетками, прищурился Сид. Не стоит оскорблять моих почтенных коллег, сказал я. Помывшись, переодевшись и быстро перекусив, я прихватил на всякий случай инструменты контрацепции и отправился на корпоративную пьянку навстречу новым в этом теле впечатлениям.